Хорошая новость заключалась в том, что ничто мёртвое или злобное не бросилось на меня сразу же, как только я вошла в холл. И на том спасибо. Затем я прислушалась, что делаю автоматически, оказавшись в подобном месте. Ничего. Ни экстрасенсорных голосов, ни шумов, ни криков. Полная тишина. Только лёгкий шорох за спиной. Это Локвудс с Джорчем протиснулись в дверь вслед за мной и положили на пол свои рюкзаки. Впереди открылась пустая комната, похожая на пещеру с высоким потолком. Сильный запах сырости и плесени. Я выключила фонарь, то же, как обычно. Вокруг стало темно, но не слишком. И вскоре я начала различать окружающие меня предметы. Лучи лунного света падали в дом сквозь прорехи в крыше, освещая лестницу в дальнем конце холла. Лестница эта была изогнутой, потемневшей И местами разрушающиеся от много лет ливших на нее дождей. Местами она была забита мусором, кое-где от ступенек отвалились доски. Перила густо обросли грибком. Между плинтусом и стеной пробивались пучки травы. Потолок был покрыт белой коркой плесени. По всему холлу валялись груды сухих коричневых листьев. Они шуршали под ногами, словно бумага. На стенах я не заметила ни одного граффити. Как это обычно бывает в заброшенных домах. Это лишь не раз показывало, какой дурной славой пользуется это местечко. Нигде не было видно никакой мебели, если не считать идущие под потолком рейки из красного дерева. В старину к таким рейкам подвешивали картины. Отодорные от стены полосы обоев покачивались в потоках теплого воздуха, который мы принесли с собой с улицы. О светильных приборов тоже не было. виднелись лишь неровные отверстия в стенах, откуда их когда-то вырвали с корнем. Где-то среди этой гниющей помойки доктор Бикерста ставил в своё время эксперименты с украденными на местном кладбище, хмм, скажем так, предметами. Где-то здесь он и умер, а потом крысы. Нет. Вот про крыс лучше не вспоминать. При одной мысли о них у меня начало колотиться сердце, а тревога и страх Это две самые лакомые для гостей эмоции. Они с удовольствием питаются ими. Я тряхнула головой, чтобы отогнать ненужные мысли и целиком сосредоточиться на своей работе. Локвот? Спросила я. Никаких пятен свечения смерти, ответил он, пристально глядя в темноту. А что у тебя? Все очень тихо. Отлично, кивнул он. А у тебя от шортж? Температура шестнадцать градусов, приятная и нормальная. Пока все в порядке. Хорошо. Лок вот прошел немного дальше в глубину комнат, шуршая подошвами по сухим листьям. Значит так, работаем быстро и тихо, ищем кабинет Бикерстафа и его лабораторию, где он проводил свои эксперименты. В газете было написано, что вход в нее ведет из гостиной, так что, скорее всего, это на первом этаже. Про кабинет ничего не знаю. Если обнаружим горячее экстрасенсорное пятно, Люси при желании может попробовать прочитать оставшиеся следы. Но это как она сама решит. А мы с тобой, Джордж, не вынимаем череп до тех пор, пока она не прикажет. Вот это правильно, сказала я. Основное горячее пятно находится, скорее всего, наверху, сказал Джордж. Голос у него был на удивление ровным, каким-то безжизненным. Возможно, Так на него подействовала царящая в доме атмосфера. В комнате с крысами. Если вообще они были, эти крысы, заметил Локвуд. Ладно, по-любому постараемся избежать этого. Мы пересекли холл и вошли в ближайшую к нам комнату. Она тоже оказалась совершенно пустой. Голые половицы и оштукатуренные стены, освещённые серебристыми лучами луны. Потолок здесь уцелел, Так что в комнате было сухо. Я провела рукой по стенам, ища экстрасенсорные излучения. Ничего. Просто мёртвое пустое пространство. Мы проверили следующую комнату. Там же тишина. Ни перепадов температуры, ни миазмов, ни ползучего страха. Мы прошли в третью комнату на другой стороне холла. По её расположению и лепнине на потолке можно было предположить, Что она использовалась для приёма гостей, с которыми Бикерстав пил здесь чай. Сейчас в этой комнате не осталось даже обоев, да и части плинтусов тоже. Снова лишь половица, а штукатурные стены и серебристый лунный свет. Меня охватило неприятное чувство. Подумалось, что этот дом, как и его бывший хозяин Бикерстав, превратился в голый, обглоданный до костей скелет. Когда мы возвратились в хул, я уловила слабую вибрацию, приглушённую и чем-то смутно знакомую. "Локвуд, Джордж", прошептала я. "Кто-нибудь из вас что-то улавливает?" Они прислушались. Локвуд отрицательно покачал головой. "Джордж", вздохнул плечами. "Да я вряд ли что услышу", сказал он, тяжело ворочая языком. "У меня восприятие не такое острое, как Он вдруг испуганно ахнул. Что это? Я тоже это увидела. Передвигающийся тёмный комок, длинный, низкий, проворный, мелькнул в тенях в дальнем конце комнаты, пронёсся вдоль стены под окном, но вне луча алюминного света и завернул к нам, держась рядом с плинтусом. Свист стали. Лок вот выхватил свою рапиру. Он выдернул из кармашка на рабочем поясе тонкий фонарик-карандаш. Зашукова И вылетел маленький чёрно-коричневый комочек. Всего-навсего мышь, выдохнула я. Маленькая. А я подумала: я тоже. Громко выдохнул Торч. Думала она больше. Думала, это крыса. Лок вот выключил фонарик. Как только свет погас, мышь исчезла. Мы скорее почувствовали это, чем уловили её движение. Выбросить из головы мысли о крысах, сухо приказал Лок. полностью договорились. Ну что, поднимаемся наверх? Но я продолжала, прищурившись, смотреть в дальний угол комнаты. "Погоди", сказала я. Когда ты включил фонарик, мне показалось, что я увидела. Я включила свой фонарь, направив луч на дальнюю стену. "Да, вот они. Прорезанные в штукатурке тонкие чёрные линии. Чёрный контур двери". "Подойди ближе". Мы увидели и вмурованные в стену петли, и маленькое отверстие, в которое вставлялся ключ или дверная ручка. Превосходно, Люси, похвалил меня Луквид. Раньше дверь могла быть оклеена обоями или заставлена, например, фальшивой книжной полкой. Обнаружить её тогда было очень нелегко. Думаешь, этот проход ведёт в лабораторию Бикерстафа? Возможно. Видишь, много лет назад её взламывали. Одна петля отвалилась. Думаю, мы должны войти. Когда мы толкнули дверь, она открылась и просела под углом, потому что её верхний прогнивший край отвалился от петли. За дверью открылся узкий проход, ведущий вглубь дома. Лунный свет туда не проникал. Лукаут включил свой фонарик-карандаш и быстро обвёл им вокруг. Проход оказался узким, пустым и заканчивался другой дверью. Очень сильно пахло сыростью и плесенью. Прежде всего мы измерили температуру, прислушались и только после этого осторожно прорылись носились внутрь. Локвуду пришлось пригнуть голову, настолько низкой была притолока, и двинулись по короткому проходу. Шли медленно и осторожно, останавливаясь и прислушиваясь через каждую пару шагов. Ничего подозрительного. Температура упала, но лишь на самую малость. Ветинь свечение смерти лук вот не одно рух. На грани слышимости у меня в ушах пульсировал звук, такой слабый, что я не могла разобрать что это. На потолке и пыльном полу тут и там попадались пауки. Но их тоже было слишком мало, чтобы бить тревогу. Осязание, как и слух, ни о чём мне не сообщало. А вот Жорж как-то сник. Он медленно двигался, мало говорил, упустил несколько отличных возможностей съездить. что было совершенно на него не похоже. Когда Джордж слегка отстал, я тихонько поделилась своими наблюдениями с Лукводом. Он это тоже заметил. Как ты думаешь, что это? спросила я. Милейсь, возможно. Правда, сегодня Джордж попал в обладающий экстрасенсорной силой место впервые после того, как увидел костяное стекло. Нужно внимательнее присматривать за ним. Из четырёх обычных признаков приближающегося появления гостя, остальные это холод, миазмы и ползучий страх. Мелисс можно считать самым коварным. Попав под его воздействие, человек начинает чувствовать тяжесть на душе, впадает в меланхолию, становится вялым и пассивным. В этом состоянии он может не заметить призрака, пока тот не приблизится к нему практически вплотную. А если и заметит, У него зачастую просто не хватает силы воли, чтобы поднять рапиру. В этом случае мелис переходит в присрочный захват, который зачастую оказывается смертельным. Вот почему опытные агенты постоянно следят за поведением своих партнёров. Именно поэтому работают командой, а не в одиночку. Аккуратно, не привлекая к себе внимания, мы с Локвудом перестроились так, чтобы Джордж оказался между нами. Теперь мы могли защитить его с обеих сторон. Мы подошли к двери в конце короткого коридора. Я взялась за ручку. Ладонь и предплечье пронзила ледяным холодом, и я уловила отзвук жарко споривших мужских голосов. Почувствовала аромат сигарного дыма, к которому примешивался резкий запах химикатов. Секунда, и еха пропала. Уловила следы, сказала я. Всем стоять очень тихо. Раздался за моей спиной голос Локвуда. Смотрим и слушаем. Дверь не открывать. Мы подождали в полном молчании минуту, может, чуть больше. Наконец Локвуд дал отбой. Хорошо, сказал он. Мы готовы, Люси. Это был сигнал для меня. Я глубоко вдохнула, вновь взялась за ручку, открыла дверь и вошла в комнату. Меня окружила непроглядная тьма. Я сразу почувствовала, что нахожусь в большом пустом пространстве. Как всегда, было искушение включить фонарь, но я переборола его и тихо стояла, прислушиваясь. Услышала, как легко закрылась за моей спиной дверь. Льюквуд и Джордж молчали, но я уловила чуть слышное шурканье их ног. Чувствовала их присутствие рядом со мной в темноте. Они стояли очень близко ко мне, ближе, чем обычно. Но я не винила их за это. Если честно, я была благодарна им за ту, что они рядом. Буши. Какая же беспросветная чернильная тьма была вокруг. Я смотрела в темноту, но ничего не видела. Я вслушивалась, но улавливала лишь едва заметные, моментально гаснущие колебания воздуха. Я ждала, когда Лок вот даст команду включить свет. Ждала, ждала, а он всё тянул и тянул время. Вы готовы, оба? спросила я наконец. Я ничего не улавливаю, а вы? И вдруг я осознала, что не чувствую присутствия своих товарищей ни по одной руку, ни по другой. А вы готовы, Локвот? Чуть громче спросила я. Ничего. Затем откуда-то долетел и прокатился по комнате низкий мужской кашель. Мне стало по-настоящему страшно. Негнувшимися пальцами я вытащила и включила фонарь. принялась быстро водить его лучом во все стороны. Передо мной была просто комната, ещё одно унылое заброшенное пространство с голыми стенами и пыльными половицами и оконной нишей, заложенной кирпичами. В центре стоял массивный стул с обитой металлом крышкой. Всё это меня не интересовало, поскольку я была одна. Ни Льюквуда, ни Шурча в комнате не оказалось. Я развернулась и рывком открыла дверь. Дрожащий луч моего фонаря выхватил их фигуры. Они стояли спиной к мне, держа наготове свои рапиры и всматривались в глубину коридора. "Какого чёрта вы здесь делаете?" спросила я. "Разве ты не слышишь, Люси?" шурх прошептал Локвуд. "Похоже на крыс." также шёпотом добавил Чёрч. "Я думала, они приближаются, но, казалось, он только сейчас заметил." что я стою по ту сторону раскрытой двери. О, ты заходила внутрь. Разумеется, я там была. Появилось ощущение, что кто-то провёл ледяным пальцем вдоль позвоночника. Вы тоже там были? Разве нет? Вы заходили вместе со мной в эту комнату. Нет. Поверни свой фонарь. Ты светишь мне прямо в глаза. Попросил Чёрч. Мы думали, ты здесь с нами, Люси, сказал Локвуд. Нет, я была за дверью. Вы уверены, что они заходили туда? Я припомнила мягкие шуркающие звуки, чьё-то невидимое присутствие рядом. Я чувствовала, что вы стоите возле меня, сдавленным голосом сказала я. Мы не заметили, как ты туда вошла, Люси. Нас отвлёк этот шорох. Странно, что ты его не слышала, сказал Джордж. Разумеется, я его не слышала, сорвалась я. Неужели вы думаете, что я оставила бы вас одних, если бы слышала? Все в порядке. Притронулся к моей руке Локвуд. Успокойся и расскажи нам, что случилось. Я глубоко вздохнула, стараясь унять дрожь. Пойдемте внутрь и я расскажу вам. С этого момента мы должны держаться как можно ближе друг к другу. И пожалуйста, постарайтесь больше ни на что не отвлекаться. В поданной комнате, которая, как мы решили, была лабораторией Бикерстаффа. Не обнаружилось больше никаких экстрасенсорных следов. Локвуд положил фонарь на подоконник замурованного окна и в его свете Джурдж прошёл по периметру комнаты, исследуя её стены. Другого выхода из комнаты не было. Из голых оштукатуренных стен торчали ржавые крепления для старинных газовых рожков. Единственным предметом мебели в комнате был стоящий на привинченных к полу стальных ножках стол. Его железная крышка была покрыта пылью и мелкой крошкой, осыпавшейся с потолка штукатурки. Проходили глубокие желобки, заканчивающиеся выступающими наружу трубками. Желобки для стока крови, сказал Лок, проводя пальцем по столу. Анатомический стол для вскрытий середины XIX века. Я видел такие же в Королевском хирургическом университетском колледже. Похоже, именно здесь доктор Бикер став проводил свои опыты с принесёнными с кладбища трупами. Жаль, что стол металлический, Люси, иначе ты смогла бы уловить где-снимало интересного. Я в это время пила воду из принесённой в рюкзаке бутылки и жевала плитку шоколада. Меня всё ещё трясло от того, что я пережила возле двери, но сейчас мой страх перерос в нечто более сильное. Если те привидения, присутствие которых я уловила, Хотели отпугнуть меня отсюда. Это удалось им как нельзя лучше. Я отшвырнула в сторону обертку от шоколада и сказала: «Они встречались в этой комнате. Группа мужчин. Они курили и разговаривали о своих опытах. Это все, что я пока знаю, но могу узнать больше. Помолчите. Я попытаюсь». Я дошла к дальней стене, подальше от железного стола. Здесь был камин с забитыми птичьими гнездами. мусором, обломками дерева и штукатурки решёткой. Мне показалось, что камин был центром этой комнаты, тем местом, у которого Бикерста и его гости стояли, курили и обсуждали то, что лежало у них на столе. Следы прошлого у камина должны ощущаться сильнее, чем где-либо ещё. Я приложила палец к стене. Она была холодной, влажной, даже маслянистой на ощупь. Закрыла глаза, отключилась от внешнего мира, прислушалась. Из прошлого начали пробиваться звуки. Я пыталась ухватить их, но они вновь угасли. Странным образом работает это экстрасенсорное эхо. Оно то усиливается, то слабеет, затем вновь становится громче, пульсирует, словно скрытое где-то в глубине дома сердце. Это делает осязание не слишком надёжным даром. Ты можешь пять раз ощупывать какую-то точку, и ничего не услышать, а на шестой раз тебя буквально валит с ног мощная волна пара психологического следа. Я вела рукой по стенам, ощупывала камин, замурованное окно. Результат нулевой, если не считать испачканных пальцев. Время шло. Я слышала, как переминается с ноги на ногу лопот, как пощескивается т шорф. Лучше не думать в каких местах. В остальном они вели себя очень тихо, к чему к чему. А к этому я их приучила. Я уже собиралась вытащить из кармана пачку специальных влажных салфеток Агент. Идеально подходит для удаления сажи, могильной земли и пятен эктоплазмы, как сказано в рекламе. Но задержалась, чтобы провести пальцами ещё и возле двери. Возникло ощущение чего-то лёгкого, неуловимого, проскользнувшего у меня сквозь пальцы. От неожиданности я отдёрнула руку, затем вновь, вполне осознанно приложила ладонь к холодной шершавой штукатурке и тут словно кто-то включил радиоприёмник я услышала голоса я повернулась лицом в комнату закрыла глаза настроилась и в моей голове замелькали образы и звуки группа мужчин стояла возле стола для вскрытий нестройный гул голосов смех запах крепкого табака на столе что-то лежало выделился один голос громкий уверенный. Он перекрывал собой все остальные. Гул голосов стих, зазвенели стеклянные бокалы. Эхо стало слабее. Затем вновь усилилось. На этот раз я услышала на свиствание. Так может на свистеть человек, поглощённый увлекательной работой. Человек что-то пилил. Я слышала скрежет стального лезвия. Затем тишина. Потом я ощутила, что в комнате появился кто-то кроме нас. почувствовала его присутствие, погодавший меня волне нес чем не сравнимого призрачного холода, похватившим по у меня страхом, от которого застучали зубы, и появился ужасный звук, который я уже слышала раньше, гудение крылышек полчища мух. В темноте мне послышался голос: "Дайте Уилберфорсу, он сгорает от нетерпения". На свистывании искры шепт пилы резко оборвались. Нагодение мук стало ещё громче. Меня окутал холод. Всё было точно так же, как 3 ночи назад, когда я стояла возле могилы Бикерстафа. Мои губы болезненно скривились. Затем мне в уши ударил крик, вырвавшийся одновременно из многих глоток. Верните нам наши кости. Я одёрнула руку от стены. По ту сторону холод отпустил меня, медленно отступая, словно утекающая в раковину вода. Я снова оказалась в пустой тёплой комнате. Лопуд и Джордж наблюдали за мной, стоя возле стола. Я вытащила из рюкзака термос, жадно глотнула из него горячего чаю и только после этого рассказала о том, что мне довелось услышать. Жужжание мух, сказала я наконец. Невыносимый холод. Всё было точно так же, как на кладбище. И то и другое, я полагаю, связано с костенным стеклом. Уверенно, что Бикерстаф именно здесь его и сост создал. Но что именно он сост создал? Вот вопрос. Сказал Локпут, постукивая пальцами по столу. Что можно увидеть, заглянув в это костяное стекло? Не знаю, но этот идиот сост создал что-то ужасное. А этот голос, который ты слышала? спросил Чёрч. Это был голос Бикерстафа, как ты думаешь? Возможно. Но на самом деле он мне показался больше похожим на Когда человек так резко не договаривает фразу, это не сулит ничего хорошего. Это предвещает дурные новости. Это означает, что нечто случилось или вот-вот произойдёт. Иму должны замолчать, или умрю. Вы слышали? спросила я. Заполу открытой дверь её раздавался негромкий шум. Кто-то или что-то медленно, прихрамывая, приближался по коридору. Убавьте свет, прошептал локвуд. Джордж повернул регулятор фонаря. В комнате стало темнее. Света оказалось достаточно, чтобы что-то видеть, но при этом он не мешал включить наши extrasensorные чувства на полную мощность. Не говоря ни слова, мы развернулись и перестроились согласно плану Д. Я встал справа от двери, прижавшись к стене. Джордж встал слева от двери, чуть дальше от нее, чтобы иметь возможность для маневра, если подустаронний силор из ком ворвется внутрь. Лук вот занял позицию прямо перед дверью, готовый первым принять удар. Я вытерла о легинсы неожиданно вспотевшую ладонь. Это самая неприятная ситуация ждать появления гостя. Ты знаешь, что он приближается, но ещё не видишь его, и тебя невольно охватывает уфусь. В эти секунды твоё парализованное страхом сознание от отчаяния начинает выкидывать разные фокусы. Чтобы отвлечься, я провела рукой по рабочему поясу. пересчитывая припасы, вспоминая, что где лежит, проверяя, всё ли готово к бою. Негромкий шум приближался. За дверью показался слабый призрачный свет. В нём появилась тёмная тень. Локвуд отвёл руку назад, блеснул металл. Я тоже подняла рапированный изготовок